Во времена Гюстава вокруг еще водились медведи. Бурые в Альпах, рыжеватые в Савойе. У лучших торговцев можно было разжиться засоленным медвежьим окороком. В 1832 году Александру Дзюма подавали медвежий стейк в отель «Даля пост» в Мариньи. Позже в своем большом кулинарном словаре. 1870 -й. он отмечал, что медвежатину едят сегодня все народы Европы. От повара их прусских величеств Дюма получил рецепт медвежьих лап по-московски. Купите освеженные лапы. Промойте, посолите, маринуйте три дня. Запекайте с беконом и овощами семь-восемь часов. Слейте жидкость, оботрите Поперчите и обжарьте в расплавленном сале. Обваляйте в хлебных крошках и поджарьте на открытом огне в течение получаса. Подавайте с пикантным соусом и парой ложек желе из красной смородины. Неизвестно, пробовал ли когда-нибудь Флобер своего тёзку. В Дамаске в 1850 году он ел верблюда-драмадера. Разумно предположить, что если бы он когда-нибудь отведал медвежатины, он нашел бы, что сказать о таком самоедстве. Каким именно видом медведя был Флобер? Давайте пройдем по его следу в письмах. Сначала он просто ур, без уточнения, медведь, 1841-й. У него по-прежнему нет уточнения в 1843 году, хотя есть логово в январе 1845 и в мае 1845. Теперь у него вырос тройной слой меха. В июне 1845 года Он хочет купить картину с изображением медведя для своей комнаты и назвать ее «Портрет Гюстава Флобера», чтобы обозначить мои нравственные предпочтения и мой общественный темперамент. Пока что мы, возможно, вслед за ним самим представляем себе животное темного цвета. Американского бурого медведя, русского черного медведя, рыжеватого медведя Савои, Но в сентябре 1845 года Гюстав твердо заявляет, что он белый медведь. Почему? Потому что он медведь и одновременно белый европеец. Может быть, эта личина позаимствована у шкуры белого медведя на полу его кабинета, который он впервые упоминает в письме Клозе Колле в августе 1846, -го, говоря ей, что любит иногда поваляться на этой шкуре днем. Может быть, он выбирает себе вид, чтобы лежать на шкуре, играя словами и мимикрируя? Или это так раз связан с продолжающимся отдалением от человечества, с дрейфом к дальним пределам медвежества? Бурый, черный, рыжеватый медведь не так уж далеки от людей, от людских городов, даже от людской дружбы. Цветных медведей обычно можно приручить, но белый. Полярный медведь. Он не танцует под людскую дудку. Он не ест ягод. Его не подловить на слабости к меду. Других медведей можно использовать. Римляне ввозили медведей из Британии для цирковых игр. Камчедалы, восточно-сибирский народ, некогда делали из медвежьих кишок маски для защиты от яркого солнца. А из заточенных лопаток... Серпы. Примечание. Римляне ввозили медведей из Британии для цирковых игр. В научной литературе можно встретить утверждение, что древним были известны белые медведи. Обычно в подтверждение этому цитируется пир мудрецов Афинея, где упоминается одна большая белая медведица и седьмая эклога римского поэта Кальпурния Сицилийского, который описывает... Схватку медведей с водными телятами, то есть тюленями. В обоих случаях речь, скорее всего, идет об обычных медведях. В первом случае, возможно, об альбиносе. Белый медведь водится в узкой арктической полосе Евразии, от Новой Земли до Чукотки. При всей находчивости тогдашних импресарио представить себе римскую торговлю с чукчами затруднительно. Конец примечания. Но белый медведь, таларактос, мартимус, это аристократ среди медведей. Примечание. Таларактос мартимус. Родовое название составлено из греческих слов. Таласа – море, и арктус – медведь. Употребляется синонимически с более распространенным «урсус мартимус». Латинское слово «урсус» родственно греческому «арктос» и санскритскому «ркша». Русская медведь, знающий про мед, эвфемизм вместо исконного индоевропейского корня, который, видимо, был табуирован у славян. Конец примечания. Высокомерный, неприступный, изящно ныряющий за рыбой, коварно подстерегающий тюлени, которые поднимаются глотнуть воздуха, морской медведь. Передвигаясь на плывущих льдинах, они путешествуют на огромные расстояния. В одной из зим XIX века двенадцать огромных белых медведей добрались таким способом до Исландии. Представьте, как они едут на своих тающих тронах. Представьте их наводящую ужас богоподобную высадку. Полярный исследователь Уильям Скорсби отмечал, что печень медведя ядовита. Чего нельзя сказать ни про какой другой орган, никакого другого четвероногого. В зоопарках не существует способа установить беременность белого медведя. Странные факты, которые быть может Флоберу не показались бы странными.